Глава 56. Слежка. Было начало мая. В жарке полдень Анастасия в одиночестве гуляла по историческому центру Корфу. Лев уехал на целый день. Согласившись в прошлом месяце возглавить афинский филиал Эвезнербанка, он каждый вторник рано утром улетал с Корфу и возвращался домой к обеду. В этот раз по просьбе Маккера он отправился к нему в Женеву, обсудить сложившуюся ситуацию. В полутора тысячах километров оттуда Женева сияла в щедром весеннем солнце. Маккер и Лев заканчивали обед на террасе стейкхауса «Ред Окс» на бульваре Траншей. Кроме них тут никого не было, они пришли довольно поздно. Маккер не захотел отменять еженедельный сеанс, С доктором Казаном, да и ресторан этот выбрал, потому что он находился по соседству с кабинетом психоаналитика. «Я рад, что тебе нравится в Афинах», — сказал Макер. «Приятный город, правда?» «Очень. Мне там хорошо». «Где ты конкретно живешь?» «В районе Каланаки, у подножия Ликовита, недалеко от центра». Макер покивал с наигранным восхищением. Лев взглянул на часы. «Мне пора в аэропорт, так что если у тебя остались вопросы, давай». «Нет, я думаю, мы все обсудили. Спасибо, что прилетел». Они обменялись рукопожатием, и Лев ушел. макер тоже вышел из ресторана, но вместо того, чтобы идти в банк, направился по улице Атене к парку Бертрана, нашел нужную аллею и, следуя инструкциям Вагнера, стал ждать его на скамейке. Вагнер явился через несколько минут и подсел к нему. Они сделали вид, что незнакомы. Вагнер погрузился в чтение газеты, которую специально захватил с собой. «Я сунул вашу коробочку ему в сумку», — сообщил макер Он не заметил? Он вышел в туалет. Вагнер довольно ухмыльнулся. «К вечеру мы точно узнаем, в Афинах ли живет Львович и с ним ли Анастасия. Спасибо за помощь. Пей 30 у вас в долгу, макер В тот вечер на Корфу, когда солнце уже садилось за горизонт, Лев и Анастасия выпили по бокалу вина на террасе, любуясь закатом. Горничная зажгла вокруг них множество свечей и собиралась подавать ужин. Они были слишком поглощены друг другом, чтобы обратить внимание на человека, который в нескольких десятках метров от них наблюдал за ними с высоких скал, нависавших над виллой, и фотографировал их телеобъективом. В то же время в колонье в доме Эвезнеров Арма заканчивала готовить ужин. «Вы голодны, месье?» – спросила Анна Макера, который открыл бутылку вина. Он наполнил два бокала и протянул один Арме. «Я голоден», – ответил он, – «но мне не хочется ужинать в одиночестве. Может, составить мне компанию?» Арма, удивленная этим предложением, поначалу не нашла, что ответить. Потом, придя в себя и повторяя «мерси, мерси», Достала из посудного шкафа еще один прибор. «Знаете что, Арма, — сказал макер вы свое на сегодня отработали. Я приглашаю вас в ресторан. Золотой лев вам подойдет?» «Это слишком шикарно», — забеспокоилась Арма. «Я не одета?» «Да нет, все нормально, уверяю вас. Я не могу пойти в таком виде. Давайте поужинаем в другой раз. Пойдите, выберите себе что-нибудь из гардероба Анастасии. Все ее вещи остались здесь». «У вас же приблизительно один размер? Берите, что хотите, и не торопитесь, время есть». Арма послушно поднялась в спальню. Она зашла в большую семейную ванную, где все осталось на своих местах. Она накрасилась и причесалась. Потом присмотрела себе в шкафу платье, скромное и элегантное. Ей удалось к тому же откопать подходящую пару туфель на каблуках, не слишком высоких. Она боялась, что выглядит комично в таком наряде, но все-таки набралась смелости и взглянула на себя в зеркало. А вот и нет, очень даже прилешетно. «Ух ты!» — воскликнул Макер, остановившись на пороге. Она покраснела от смущения. «Вы уверены, что так сойдет? Вы просто великолепны!» Ее сердце бешено колотилось, она взволнованно последовала за месье, который отвез ее на своем спортивном автомобиле в ресторан в самом центре колоньи и галантно распахнул перед ней двери. Их посадили на террасе, откуда открывался один из самых потрясающих видов на Женеву. «Это сюда вы часто ходили с мэдэм?» — спросила Арма, любуясь пейзажем. «Да», — кивнул Макер, — Арма тут же пожалела, что заговорила о ней. «Надо побыстрее сменить тему». «Никогда не бывала в таком красивом месте», — она улыбнулась Макеру, и он улыбнулся ей в ответ. Десять лет назад. Арма вошла в широко открытые ворота и увидела чуть поодаль огромный особняк. Ей еще не приходилось бывать в колонье, и уж тем более на шоссе Рюд. По дороге она удивлялась размерам и элегантности домов, стоявших вдоль дороги. Она позвонила, дверь открыла восхитительная молодая женщина и улыбнулась ей «Это была Анастасия». «Здрасте, мэдэм», пролепетала Арма. «Я по объявлению. Входите, мы вас ждем». Арму провели в гостиную. Ей было неловко сидеть на таком красивом диване. Мужчина, вошедший следом, поразил ее воображение. «Это мой муж Макер», сказала Анастасия. «Здрасте, месье», поздоровалась, опешившая Арма. «Меня зовут Арма». «Спасибо, что пришли, Арма», обратился к ней Макер. «В агентстве по найму говорят, что вы настоящее сокровище». «Мы недавно сюда переехали, и нам необходима помощница на полный рабочий день, чтобы позаботиться о доме. Вы очень молоды, но у вас прекрасные рекомендации. Готовы ли вы попробовать?» «С удовольствием, месье», — ответила Арма. Десять лет спустя Арма не могла поверить, что сидит напротив него в ресторане, о котором так часто слышала. Все тут приводило ее в бешеный восторг. Блюда, вина, тележка с десертами. Она бы хотела, чтобы этот ужин длился вечно, но пришло время уходить, и Макер сказал ей «Спасибо, Арма». «За этот вечер?» — удивилась она. «За все». Он подвез ее домой в квартал О'Вив на угол улиц Моншуази и Воланд и проводил до самого подъезда. Когда Арма вошла в квартиру, ее все трясло. Макер вернулся к себе с улыбкой на лице. Он долго сидел в своем будуаре и задумчиво курил сигару. Вдруг зазвонил домашний телефон. Кто это, интересно, так поздно? Он взял трубку и услышал мелодию, которую узнал бы среди тысяч. «Лебединое озеро». Это был Вагнер. Не теряя ни секунды, Макер сел за руль и поехал к телефонной будке в центре колонии. Он набрал номер, спрятанный в музыкальной шкатулке. Вагнер подошел мгновенно. «Я на Корфу», — сказал он. «Я их нашел». «На Корфу?» «Анастасия и Лев вместе на Корфу?» «Да, я пришлю вам фотографии». Макера с бьющимся сердцем повесил трубку. Автор анонимного письма не соврал. Анастасия ушла от него к льву. Он почувствовал, как его захлестывает ярость. Пробил час вместе Он точно знал, что ему надо делать.